Глава пятьдесят Подарочек. Первый тайм проходит так быстро, что от неожиданности, услышав свисток судьи, я не сразу останавливаюсь, ведя мяч к воротам. Счет минимальный, и поэтому расслабляться нельзя. Да и я чувствую такой приток сил. Я и без перерыва мог бы продолжить. Мы с парнями уходим в раздевалку, где лом на доске проводит анализ нашей игры. Вставляет кое-кому за ошибки. Никого не хвалит. От него вообще редко, когда дождешься похвалы. А уж во время матча этого вообще никогда не происходит. «Мамай!» — окликает меня. Поднимаю на него взгляд. «Перестроишься налево», — говорит хмуролом. Антоха встанет по центру. «А я!» — Клим подскакивает. «Там же я! Я по центру!» «Ты на замену уйдешь!» Сухо отвечает тренер. «Почему? Я же пас дал. «Потому что я так решил!» «Все, собрались, парни, не расслабляемся!» «Все только начинается!» «Один гол ничего не значит!» «Собрались!» Вижу, как Клим, отбросив полотенце в стенку, падает на скамейку и утыкается взглядом в пол. Не знаю, что мною двигает, но я встаю и, поставив бутылку с кислородным напитком, иду к нему. «Нормально ты отыграл!» Толкаю его легонько в плечо. «Слышишь, Клим, просто Антохе надо шанс дать. Он же три игры сидел». «Да пошел ты!» — огрызается Клим. Сажусь с ним рядом. «Думаешь, у тебя все заебись, да?» Он вдруг поворачивается ко мне и зыркает как-то недобро, а слова цедит сквозь зубы. «Типа и в команде ты лучше, и девочка твоя, да?» «Я встаю». Не желая слушать эту херню. Понимаю, он бесится сейчас, вот и несет чушь. А какого хрена я решил утешить? Думаешь, я врал про Снежку? Клим хватает меня за руку и не дает уйти. Я с ней был, понял? Что, не спрашивал еще? Ну, спроси, и про подарочек ее мне спроси, хмыкает он. Я с трудом но подавляю в себе желание треснуть ему в рожу, даже сжимаю кулак, но торможу себя. Потом поговорим. С силой вырываю свою руку и бросаю на урода взгляд, в котором все сказано, но его ухмылка и слова не дают успокоиться. К счастью, нас приглашают на поле, на второй тайм. Я выбегаю хмурый и не смотрю на трибуны, присаживаюсь и поправляю гольфы и бутсы. Клим, сука, прав в одном. Я так и не поговорил со Снежкой обо всем этом. И, конечно, это не вариант умолчать, сделать вид, что ничего не случилось. Пусть ответит и за фотку ту, и за разговоры эти. А что, сука, за подарок? О чем трепался Клим? А, -а, -а трясу головой, выбивая всю эту муть. Стоп, мамай! Сейчас игра! «Все остальное потом, потом, сука!» Снежана здесь, значит, на все вопросы ответит. А Клим? «Мамай, ёпт!» Оборачиваюсь и получаю мечом по башке. Пропустил пас, сука. Зато все мысли разом выбивает из головы, и я, подпрыгнув, бегу за мячом. Обводкой возвращаю мяч своей команде. Команда противника за перерыв перестроилась и изменила тактику. И это дает свои плоды. За десять минут до конца матча они выравнивают счет. У нас ошибка в обороне. Смотрю на табло, как ноль меняется на единицу. Сука. Но еще есть время, чтобы забить. Десять минут. В футболе этого достаточно. Разыграть стандарт, который до автомата отработан на тренировках. «Бас!» – Ару Антохи и получаю от него мяч. Быстрым взглядом оцениваю защитников противника. Вратарь в воротах следит за мной. Я бегу по центру и на подходе к штрафной оставляю мяч Антохи, а сам перемещаюсь влево. Отрываюсь от опекающего меня защитника и принимаю на левую ногу мяч. Пара бросков вверх, и я уже почти обхожу последнего защитника перед воротами но в этот момент чувствую острую боль. Успеваю выставить вперед руки и лечу на газон, проезжая по нему коленками. Подсечка. Уткнувшись лицом в траву, слышу свисток. Поднимаюсь не сразу. Больно, конечно, но я мог бы встать. Сто процентов. Падал так уже много раз, да и к подсечкам и подножкам привык. Но лом всегда нас учит не вставать сразу. Падение — это шанс, Заработать штрафной. Для команды заработать. Поэтому я и дожидаюсь свистка, поднимаюсь медленно, коленки разодранные, но плевать. Боль исходит из лодыжки. Но и ее перетерплю. «Мамай! Пенальти!» Ко мне подбегает Антоха и хлопает по спине. А я смотрю на белую линию и понимаю, что упал я уже штрафной. Боль же сразу проходит. Я просто не думаю о ней. «Пенальти! Все, что я сейчас понимаю, пенальти, сука! Реальная возможность выиграть, ну и класс показать тем, кто пришел на меня смотреть! Пенальти в команде бью всегда я, и пока ни одного удара мимо, ни один вратарь пока не словил мой мяч. Судья подбегает узнать, нужна ли мне помощь, мотаю головой и беру мяч, иду к одиннадцатиметровой». Я сосредоточен на этой белой точке. Она и мяч. Все. Кладу мяч и поднимаю взгляд на голкипера. Он тоже сконцентрирован. Отхожу на пару шагов и выдыхаю. Свисток судьи. Можно бить. И тут я зачем-то поворачиваюсь на скамейку запасных. Мне кажется, что меня окликает кто-то. Смотрю, не замечая ничего особенного. Опять смотрю вперед. Но тут задерживаю взгляд на Климе. Он стоит за бортиком, за воротами. Что он там делает? Хочу убрать взгляд с него, но не могу. Потому что он что-то достает из-за спины и подносит к лицу. Придурок! Что он делает-то? Да пошел он! И замираю. Сердце словно останавливается. Потому что я вижу, что в его руке те самые трусики с бабочками. А Клем специально вешает их на свой палец, демонстрируя мне подарок. В башке сразу ураган мыслей. «Мамай, бей, не засчитают!» — орут сбоку. Оборачиваюсь, не видя никого. Перед глазами пелена. Понимаю лишь, что надо бить. Свисток уже был, будет нарушение, не засчитают. И я бью. «Удар правой!» И гул разочарования на трибунах. Я мажу. Мяч летит выше ворот.